Мистер Сэдли ни во что не желал вмешиваться. «Пусть джосс женится на ком хочет», — говорил он, — «это не мое дело. У девочки нет ничего за душой, а много ли я взял за миссис Сэдли? Она, кажется, веселого нрава и умна, и, быть может, приберет его к рукам? Лучше она, дорогая моя, чем какая-нибудь черномазая миссис Сэдли, а со временем дюжина бронзовых внучат». Счастье, по-видимому, улыбалось Ребекке. Когда шли к столу, она брала Джоза под руку, словно это было в порядке вещей. Она усаживалась рядом с ним на козлах его коляски. Джоз и в самом деле был совершенной дэнди, когда, восседая на козлах, невозмутимо и величаво правил своими серыми. И хотя никто ещё и слова не произнёс насчёт брака, все, казалось, понимали, в чём тут дело. Она жаждала только одного — предложения. И, ах, как ощущала теперь Ребекка отсутствие маменьки, милой нежной маменьки, которая обстряпала бы дельца в десять минут, и в коротеньком деликатном разговоре с глазу на глаз исторгла бы важное признание из робких уст молодого человека. Таково было положение вещей, когда карета проезжала по Вестминстерскому мосту. Но вот общество высадилось у королевских садов. Когда величественный Джосс вылезал из закряхтевшего под ним экипажа, толпа устроила толстяку шумную овацию, и надо сказать, что смущенный красный Джосс имел весьма солидный и внушительный вид, шагая под руку с Ребеккой. Конечно, Джордж принял на себя заботы об Эмилии. Та вся сияла от счастья, как розовый куст под лучами солнца. «Слушай, Добин, будь другом», — сказал Джордж, — «присмотри за шалями и прочим». И вот пока он в паре с мисс Сэдли двинулся вперед, а Джосс вместе с Ребеккой протискивался в калитку, ведущую в сад, честный Доббин удовольствовался тем, что предложил руку Шалем и заплатил за вход всей компании. Он скромно пошел сзади. Ему не хотелось портить им удовольствие. Ребекка и джос его ни капельки не интересовали — Но Эмилию он считал достойной даже блестящего Джорджа Осборна, и, любуясь на эту чудесную парочку, гулявшую по аллеям, и радуясь оживлению и восторгу молодой девушки, он отечески наблюдал за ее безыскусственным счастьем. Быть может, он чувствовал, что ему самому было бы приятнее держать в руке еще что-нибудь, кроме шалей. Публика посмеивалась, глядя на неуклюжего молодого офицера с такой странной ношей. Но нет. Уильям Добин был мало склонен к себелюбивым размышлениям, и поскольку его друг наслаждался, мог ли он быть недоволен. Хотя, по правде сказать, ни одна из многочисленных приманок Воксхола, ни сто тысяч добавочных лампионов, горевших однако ежевечерне, ни музыканты в треуголках, наигрывающие восхитительные мелодии под золоченой раковиной в центре сада, Ни исполнители комических и сентиментальных песенок, до которых так охоча публика, ни сельские танцы, отплясываемые ретивыми горожанами обоего пола под притопывание выклики и хохот толпы, ни сигнал, извещающий, что мадам Саки готова взобраться по канату под самые небеса, ни не отшельник, запертый в своей ярко освещенной келье, Ни тёмные аллеи, столь удобные для свидания молодых влюблённых, ни кружки крепкого портера, которые не уставали разносить официанты в старых поношенных ливреях, ни залитые огнями беседки, где весёлые собутыльники делали вид, будто насыщаются почти невидимыми ломтиками ветчины, не все это, ни даже милейший, неизменно приветливый, неизменно улыбающийся своей дурацкой улыбкой Симпсон, который, помнится, как раз в ту пору управлял этим местом, ничуть не занимали капитана Уильяма Добина. Он таскал с собой белую кашемировую шаль Эмилии, И, постояв и послушав у золоченой раковины, где миссис Сэмон исполняла Бородинскую битву, воинственную кантату против выскочки корсиканца, который незадолго перед тем хлебнул горе в России, попробовал, было двинувшись дальше, промурлыкать ее про себя и вдруг обнаружил, что напевает тот самый мотив, который пела Эмилия, спускаясь к обеду. Доббин расхохотался над самим собой, потому что пел он, говоря по совести, не лучше Филина.